Голова тридцатая. Пушкин. Разделение труда. DCS пять и DCM тысяча. Недавно я оказался невольным свидетелем профессионального диалога между экспертом и его начальником. Оба русского происхождения. Эксперт. Целый день провозился с этой машиной. Сил уже нет. Начальник. И что там? Есть отпечатки? Эксперт. Да, два. И качеством так себе. Всё, я домой, остальное завтра. Начальник. Домой? Погоди, а фотографировать их кто будет? Пушкин. Думаю, что начальник, молодой лейтенант полиции, не смог бы процитировать наизусть ни строчки из Евгения Онегина. Да я и не стал бы его экзаменовать. А между тем Онегин в нашем рассказе как раз очень к статье, ведь он бронил Гаммера Фиакрита, зато читал Адама Смита. Э. Смит, как известно, разработал теорию разделения труда, специализации работника на изготовлении какого-нибудь продукта или совершении определённой операции. Годами мы в отделе работали согласно идеям Смита. Одни сотрудники выявляли латентные отпечатки, а другие их фотографировали. Мы искренне считали, что это самый эффективный подход. Ведь эксперт-фотограф не фотокорреспондент и не специалист по изготовлению свадебных альбомов. Отдельная профессия. Не даром на работу в фотолабораторию берут лишь выпускников колледжей, получивших специальность фотография, и доводят их до кондиции в течение как минимум 2 лет. Конечно, на месте преступления нам приходится фотографировать самим, и потому в начале карьеры все проходят недельную стажировку в фотолаборатории, а затем каждые несколько лет курсы повышения квалификации. Оptимальным образом запечатлеть выявленный латентный отпечаток, еле видный на сложном цветном фоне, это искусство и секрет этой профессии. Маленький ноу-хау бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Но похоже, в последние годы работе по Смиту пришел конец, ибо на рынке продуктов, предназначенных для проведения экспертиз, появились так называемые комбайны. Рабочие станции, сочетающие в себе оптические инструменты для выявления отпечатков с компьютеризированной микрофотолабораторией. Из всего многообразия существующих моделей наиболее успешной оказалась продукция английской фирмы Foster Plus Freeman. Залогом заслуженной популярности их комбайнов вот уже 40 лет являются надёжность, дружественный интерфейс, богатое программное обеспечение и отличный сервис. Логично спросить Почему мы лишь сравнительно недавно стали использовать оборудование этой компании, если она производит его несколько десятилетий? Ответ прост. Foster Plus Freeman начинала в 1980-е годы с выпуска приборов, предназначенных для экспертиз печатной продукции. На этом поприще фирма настолько преуспела, что сегодня ни одна уважающая себя лаборатория по проверке документов не обходится без их VSC Video Spectral Comparator. прибор для сравнительного спектрального анализа. В какой-то момент компания значительно расширила ассортимент продукции и стала выпускать оборудование для выявления следов рук. Специальные источники света, шкафы для напыления суперклея, комбайны. В рабочую станцию последнего поколения DCS-5 входят несколько элементов, компактно соединённых в один прибор. Мощная камера с разрешающей способностью почти 37 мегапикселей и прекрасными линзами. Набор источников света, охватывающий весь спектр от инфракрасного до ультрафиолетового. Коллекция подсветок и фильтров для оптимального наблюдения следа. Экран высокого разрешения. Компьютер с мощным программным обеспечением, рассчитанным как на начинающего эксперта, нажимая кнопки, программа сама выберет что и как делать, так и на опытного профессионала. Спасибо, компьютер, что ты мне советуешь, но я предпочитаю иную обработку изображения. Действие с пять не только удобно, но и экономит время, которое прежде тратилось на бюрократические процедуры, необходимые для контактирования с двумя подразделениями фотолабораторией и национальной базой данных отпечатков пальцев. Сегодня эксперт сам выявляет следы, самостоятельно фотографирует их с помощью камбайна, обрабатывает снимок при помощи программ, напоминающих известный пакет Photoshop, записывает результат на цифровой носитель информации и вводит его в базу данных для процедуры поиска. При этом система контроля качества устроена таким образом, что отпечаток, не содержащий сопроводительной информации, имя оператора, время съёмки, название вещдока, номер дела, база данных отторгнет. По всей видимости, следующим шагом в развитии рабочих станций станет их миниатюризация, которая позволит работать с ними на месте преступления и передавать информацию в базу данных непосредственно оттуда. На сегодняшний день робкие попытки подобных операций осуществляются лишь в Нидерландах, и, думаю, понадобится лет 10-15 для их массового внедрения. И проблема, естественно, не в ограниченности технологий, а в том, чтобы сделать такого рода системы доступными по цене и простыми в эксплуатации. Чтобы перейти к следующей теме, вспомним Пушкинское: "О сколько нам открыти чудных готовит просвещенья дух". даже если предположить, что криминалистика это наука, то с открытиями в ней дела сегодня обстоят не важно. И не то, чтобы все уже открыли и заниматься больше нечем, нет. Просто научные работы в криминалистике в целом и в дактилоскопии в частности оказываются между двумя стульями. Серьезным ученым частные проблемы дактилоскопии не интересны, как бы мелковатые, а у экспертов-практиков даже образованных зачастую не хватает знаний, времени и оборудования для серьёзных изысканий. И терциум нон датор. Третьего не дано. Однако не всё так грустно. Конечно, специального оборудования для исследований в области дактилоскопии никто не производит и производить не будет, но зачастую аналитические приборы, изначально предназначенные для нужд химии, физики и материаловедения, прекрасно подходят и нам. Типичным примером такого симбиоза служит цифровой голографический микроскоп DHM 1000 швейцарской фирмы LinseTech DHM. Компания LinseTech выросла из лаборатории нейроэнергетики и динамики клетки швейцарского федерального института технологий FIT и до сих пор тесно с ним сотрудничает. Десять лет совместных исследований привели к созданию новой отрасли в микроскопии. В 2003 году фирма представила на внутренний рынок первый голографический микроскоп, а уже через 3 года стала продавать его не и заводам, госпиталям и экспертным лабораториям по всему миру. Голографический микроскоп игрушка дорогая, с точки зрения нашего отдела, относящаяся к категории "хорошо бы иметь", а не необходимый для оперативной работы. Поэтому мы не можем себе позволить его купить. Когда в нём возникает нужда, Обращаемся к физикам из института Вейцмана. Чтобы понять, как работает этот микроскоп и что с его помощью можно делать в криминалистике, нам придётся разобраться с вопросом, что такое голография. Голографию, метод регистрации и восстановления трёхмерных объектов, основанный на эффекте интерференции световых волн, изобрёл венгерский физик Денеш Габор. Интерференция Взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга сопровождается чередованием максимумов и минимумов их интенсивности в пространстве. Когерентными являются источники, излучающие на одной и той же частоте с постоянным сдвигом фаз. Габер, ровесник 20-го столетия, родился в Будапеште в традиционной еврейской семье Гюнсберг. Под давлением постоянного процесса медьеризации вид местного национализма. Семья поменяла в 1902 году фамилию немецкого звучания на венгерскую Габр. Дениш получил отличное инженерное образование в Будапеште и Берлине, защитил диссертацию, работал в фирме Siemens, запатентовал своё первое изобретение ртутную лампу высокого давления. В 1933 после прихода нацистов к власти, Габр иммигрировал в Великобританию. В 1947 году он открыл эффект голографии, а четверть века спустя получил за своё открытие Нобелевскую премию. Академик Виталий Лазаревич Гинзбург, получивший её в 2003 году в возрасте 87 лет за работы 1950-х годов, сформулировал шуточный постулат. Всякий физик может получить Нобелевскую премию, если будет жить достаточно долго. Так что можно считать, что Габр получил её практически немедленно. Голография не имела практического применения вплоть до середины 1960-х годов, когда появились первые коммерческие лазеры идеальные источники когерентного излучения. В 2003 году открытие Денниша было использовано в лазерном голографическом микроскопе фирмы LinseTech. Лазерный луч в микроскопе разделяется на два. Первый так называемый опорный, второй проходит через исследуемый объект. В случае, если этот объект прозрачный, или отражается от него, когда объект непрозрачный. Оба луча соединяются, создавая голограмму за суперкороткое время микросекунды. Разрешающая способность микроскопа составляет нанометры, одна миллиардная часть метра. В секунду прибор делает 15 голограмм, а программное обеспечение сшивает 100 одиночных голограмм вместе. Таким образом, в реальном времени выстраивается трёхмерное стабильное высокого разрешения изображение. Стандартно Глиссическая голограмма создаётся лучами из двух источников, поэтому она очень чувствительна к малейшим вибрациям. В 1970-е годы в СССР решали вопрос уменьшения вибраций оригинальным способом. Оптические приборы ставили на утяжелённую металлическую плиту, а её в свою очередь клали на десяток теннисных мячиков. Ведь всё равно теннисных кортов практически не существовало. Поскольку в голографическом микроскопе Линситек лишь один источник излучения и один разделенный на два луч, вибрации прибору не помеха. В промышленности прибор позволяет неинвазивным образом исследовать поверхности, выявляя шероховатости высотой три микрона. С его помощью удобно исследовать колебания мембран, тестировать приборы точной механики, замерять толщину и однородность напылений и красок. Замечательно, скажете вы, но при чем тут криминалистическая экспертиза? А дело в том, что для детектилископистов этот прибор поистине уникален, ибо позволяет экспериментировать со следами рук, наблюдая их высыхание и следовать вопрос возраста отпечатка, который, как вы помните, в нашей профессии необычайно важен.